Глава восьмая Утро было, а лучше б его не было И это все, что я могу о нем сказать Жутко болела голова, в пересухшем рту стоял непонятный, но совершенно точно омерзительный привкус А какое-то время и вовсе казалось, будто стоит пошевелиться И мое оставшееся стеклянным тело просто возьмет и расколется на бесчисленное множество осколков И еще я знал «Я знал, сколько трещин на потолке, и когда перестанет дуть северо-западный ветер. Из чего сложены стены, давно ли отключился термолист, и кто из товарищей по несчастью проснется, стоит пошевелить рукой. И прочее, прочее, прочее». Чуждое и не поддающееся рациональному осмыслению знания рвалось в голову и грозило стереть саму личность, оставив на ее месте лишь набор реагирующих на внешние раздражители рефлексов. Прекрасно понимая, что не стоит и пытаться отгородиться от обезумевшего дара, я решил схитрить и сконцентрировался на стремлении отыскать дорогу до Соколовского. А стоило перед внутренним взором возникнуть кончику путеводной нити, мгновенно вцепился в него и уже больше не отпускал. Как ни странно, совет Алекса и в самом деле помог взять ситуацию под контроль. Теперь предвидение охватывало только малую часть, опутавшей меня информацией и выдергивало из нее лишь то, что желал знать я сам. Ну, почти. Я начал осторожно подниматься с лежака и тотчас повалился обратно из-за пронзивших затекшие руки и ноги бесчисленных иголочек боли. «Ты в порядке?» Уставился на меня спавший едва ли не в обнимку с карабином лымарь. «Почти». Сжимая и разжимая кулаки, кое-как удалось разогнать кровь по рукам. А вот ноги по-прежнему едва шевелились. «Больно!» «Что случилось?» – захлопал с глазами Бородулин. «Выходить пора!» – вернулся с улицы бегавший освежиться Семен и потряс пластиковую трубку алхимического светильника. Комнатушку осветили зеленоватые отблески неестественного сияния, и у меня почти сразу же начали слезиться глаза. «Блин, еще и со зрением беда какая-то!» «Эй, не рано!» – зевнул Шумов. «Раньше сядем, раньше выйдем!» Напалм тихонько поднялся с рюжака, явно рассчитывая улизнуть, прежде чем проснется подруга. Но не вышла. «Ты смотри там!» — пригрозила ему девушка. «А лучше мне с вами пойти». «А кто караулить будет?» — вздохнул Виктор Петрович. «И Оксану Григорьевну тоже не отпустишь». «Один я случай, что защиту долго не продержу», — подтвердил уставившийся в потолок Слава Ленев и перевернулся на бок. «Антон, ты как?» «Нормально». Буркнул, осматривавший бинты на правой руке Василенко. За день отойду. Вы надолго только не пропадайте. Одна нога здесь, вторая там, пообещал пиромант и движением руки рожок, потушенный на костер. Алекс подозвал паренька бородулины и протянул ему пузырек с таблетками. Это тебе на дорогу, и одну прямо сейчас прими. Экомак. Шумов открутил крышку и вытряс на ладонь таблетку. А как часто его пить-то? Два раза в день достаточно будет, лучше после еды. «А у меня тоже камак есть». Вспомнил я вдруг про спрятанную во внутренний карман куртки аптечку. «Могу поделиться?» «Не надо», — отказался Виктор Петрович. «Этого добра у нас навалом». Я кивнул, выдул оставшуюся в чайнике со вчерашнего дня воду и подошел к Ленёву. «Что с деньгами?» «Держи». Гимназист сыпал мне в ладонь несколько золотых и серебряных монет и предупредил. «Еды купить не забудьте. Обязательно», — кивнул я, пересчитывая деньги. Три червонца, две золотых пятирублевки, советский серебряный полтинник и новенькая серебряная же двухрублевка Шестаковичем. Неплохо так. Без малого сто рублей, если золотом. Держи. Протянула мне Вера двустволку, коробку с патронами и патронтаж. Присмотри там за моим оболтусом, а то у него язык без костей. «Не вопрос», — кивнул я и спросил у ломаря. «Снегоступая, не готова еще?» «Когда б я успел?» — возмутился тот. «Пока завтракаете, доделаю». «Ты же возился вчера», — указал пиромант на сложенные у входа заготовки. «Их до ума еще довести надо», — пояснил Семен. «Все, не мешайте мне. Идите, перекусите на дорогу», — позвал нас Виктор Петрович. А вот от завтрака я отказываться не стал. Умел галеты, половину плавленного сырка и ломсик консервированной ветчины. Запил все это двумя стаканами сладкого чая. Не могу сказать, что накушался до отвала, но неплохо, совсем неплохо. А то за ночь совсем желудок к позвоночнику присох. «Ну, теперь хоть на край света!» — усмехнулся я, дожидаясь, пока поешь шумов. Напалм смолотил свою порцию еще раньше меня. «Не заплутайте только», — предупредил нас Василенко. «Провизию в дорогу не дадим, самим мало». «Не заплутаем!» Я потянулся к бившейся в голове путеводной нити и удовлетворенно кивнул. «Порядок! Куда идти, знаю!» «А мы подстрелим кого-нибудь по дороге, да и поджарим!» — легкомысленно заявил пиромант. «Смотри, чтоб самих не подстрелили!» — погрозила ему кулаком Вероника. «Да прям!» — отмахнулся пиромант. «Ну, пойдемте уже, что ли? Семен, ты что там возишься?» «Сюда подходите!» — буркнул лымарь, соорудивший из еловых лап веток и нарезанного на ленточке байзента нечто отдаленно напоминавшее снегоступы. «Ноги в петлю ставьте. Ага, сюда. Все, на выход!» «Ну, ты мастер на все руки!» — поразился «Алекс!» «А ты думал», — усмехнулся Семен, — «это тебе не паяльником в носу ковыряться. Валите, нам уже караулить пора». «А колдовская защита?» «Ее только на ночь хватило», — объяснил Ленев. «Сейчас подзаряжать будем». «Понятно». Я закинул на плечо ремень ружья, подхватил снегостопы и вышел на улицу. Постоял на занесенном снегом крыльце, привыкая к холоду, потом опустил на лицо подшлемник и медленно подобрался к самому краю гигантской воронки. И пусть зависшая в воздухе пирамида сейчас никак не проявляла себя, ее присутствие подсознательно все же угадывалось. И солнечный свет там тусклее, и ребит будто что-то, а самое главное холодом, так и вид. Жуткая штука: Мороз и Солнце, день чудесный! Напал, он, уже со снегоступами на ногах, выбрался из дома и спустился с крыльца. Красота-то какая! Красота! Я огляделся! Голубое небо с невесомым мазком белесых облачков, затянутый инеем силуэты деревьев, ослепительный пятак солнца, сверкающий в его лучах снег. Какая еще красота! Вот желтый песочек и теплое море — это красота, а тут... в топку! — Холодно только! — присоединился к нам Шумов. «Ха — Ха-ха-ха! Быстрее дойдете! — рассмеялся Лымарь. — Осторожней там! — Вера поцеловала пироманта и попросила. — Возвращайся скорее. «Все будет хорошо», — подмигнул ей Напалм и обернулся ко мне. «Нам куда?» «Туда», — указал я на запад и предупредил. «Только воронку надо обойти». «Само собой». Пирамент помахал рукой девушке и отправился вслед за мной. Шумов пробирался по сугробам третьим. «Снегоступы, снегоступами, но по следам товарищей оно всяко проще». «Если не вернусь, считайте меня коммунистом!» — прорал вдруг обернувшийся Напалм. «К черту!» — откликнулась Вера. «Шутки у тебя дурацкие», — не выдержал Алекс. «Никогда не говорили?» «Постоянно говорят, но я не верю», — заявил пиромат. «Считаю, завидует моему жизнелюбию и скрометному чувству юмора». «Блин, так мы и до следующего утра не дойдем», — увязая в глубоком снегу, вздохнул я. «Ничего», — ободрил меня, тяжело дышавший напал. «Сейчас на открытое пространство выйдем, там ветер нас надул». «Ну, будем надеяться». «Да точно, тебе говорю». «Так, стойте». — вскинул я руку. — Чего еще? — насторожился Шумов. — Подумать надо. Я закрыл глаза и попытался осторожно расширить границы ясновидения. Постепенно, помимо путеводной нити, в голове начали всплывать образы предстоящего пути. Опушка, поваленные деревья, сугробы, сосны, ели, заметенный снегом овраг. От перенапряжения почти сразу замутило, и я несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь прогнать дурноту. Холодный воздух обжег ноздри и прочистил мозги. Но в итоге пришлось ограничить границу предвидения в ближайшие полусотни метров. Дальше уже никак спекусь. Хотя и это очень даже неплохо. Раньше бы такой фокус точно не прошел. Нет, проверить дорогу — это запросто. Но вот постоянно отслеживать изменения в режиме, так сказать, реального времени — увольте. Шли бы практически наугад, а пара секунд форы ситуацию могла и не спасти. Другое дело теперь. Незамеченный точно никто не подкрадется. Пальнуть издали, правда, могут. Но, будем надеяться, чужой взгляд заранее почувствую. И вообще, проблемы будем решать по мере их возникновения. Сначала нам до этих самых проблем еще добраться надо. «Ну, долго ты?» Напалм стрельнул у шумово сигарету и теперь, вырвавшись из-под опеки подруги, откровенно наслаждался жизнью. Разве что калечки дыма из носа не пускал. «Нормально все?» «Давайте вон к той сухой сосне». Я указал на высокое дерево с обломанной верхушкой и первым зашагал к опушке. «Не оставайте. «Не, мы без тебя никак», — засмеялся пиромант. «Веди нас, Сусанин герой». тьфу фу. Трижды сплюнул через левое плечо Алекс. «Давайте лучше как-нибудь без приключений. Дойдем, купим и вернемся». На без приключений никак». Пиромант выкинул окурок в снег и пропел. Нормально я герой, и всегда идут в обход». Громкость убавь, попросил я. До леса было уже рукой подать, и у меня в голове вился настоящий рой образов местных обитателей. Оставить бы из них только представляющих реальную опасность, но как это сделать, пока просто не представляю. Хотя, давайте следом. Я первым подошел к изукрашенным сверкающим иньям елем и поторопил парней. Живее! Че ты я очкую, признался вдруг пиромант. «С виду он совсем неустрашим, а у самого очко жим-жим. Может, как те герои, в обход?» «Зачем в обход-то?» — фыркнул я. «Тут чуток срежем через лес и к дороге на туманной выйдем. Братья ее чистят периодически, как мне говорили. А там после погранцов сразу Соколовский будет. Через лес? Не знаю, не знаю. Чего ты не знаешь? Чем дальше в лес, тем толще партизаны», — заявил Напал. «Можем встреть, как сам знаешь что, в рукомойник. Это самая короткая дорога». Терпеливо объяснил я. «Если будем круголя давать, точно в чистом поле ночевать придется». «Ты откуда все знаешь?» — удивился Шумов. «От верблюда», — буркнул я и подлез под еловую лапу. «Идемте». «После тебя!» Пироман пропустил за мной Алекса и хрустнул костяшками пальцев. «Если что, сразу подойти, а то еще вас ненароком зацеплю». «Ты уж постарайся не зацепить», — обернулся я к нему. «И будь любезен, помолчи. В лесу тихо, а тебя за километр слышно». «Тихо, в лесу!» — пробурчал себе под нос напалом. «Но барсук-то по-любому не спит, и знаете почему? Заткнись!» Лес был странный. Уж не знаю, что тут стряслось, но, окажись мы вместе, испытания атомной бомбы, ничуть бы этому не удивился. Воронка есть, поваленные стволы здоровенных сосен все в одну сторону направлены, будто здесь взрывная волна прошлась. И много их рухнувших и поломанных, очень много». Вся пушка сплошь мохнатыми елками заросла. Только дальше уцелевшие сосны попадаться начинают. К тому же иглы у елок синеватые и будто прозрачные, словно из стекла отлитые. Не елки, а не пойми что, мутанты какие-то. Через поваленные стволы перебирались молча. Да и потом не до разговоров было. Тишину леса нарушали только наше тяжелое дыхание да скрип снега под ногами. Взмокли все в момент. И остановиться отдохнуть страшно – На самой грани восприятия чье-то чужое присутствие постоянно ощущается. А что за звери в ельнике схоронились? И не понять вот так сразу. «А теперь в обход», – прошептал я, неожиданно поняв, что в сугробе перед нами дремлет какое-то живое существо. «Вроде оно нас пока не учуяло, но лучше обойти от греха подальше». «А что такое?» – прошептал Шумов. «Там есть кто-то». «Кто?» «Конь в пальто», – подсказал Напалм и подтолкнул его в спину. «Шевели булками!» «Сдружней ты!» — огрызнулся Алекс и поднял голову к проглядывающему из-за макушек сосен небу. «Господи, когда же это все кончится?» Пробиравшийся через ельник, пиромант явно хотел сказать какую-то колкость, но тут я обернулся к нему и зашипел. «Стой, блин! Ты че?» Напалм моментально замерз поднятой рукой, не успев отодвинуть сторону, покрытую серым инеем еловую лапу. «Не видишь, что ли, иний другой?» «Не вижу». «Я тоже не вижу», — признался я, — «но чувствую». «Так что не трогай. И вообще, иди свет след Хм, «Шаг вправо, шаг влево считается побегом». Фыркнул пироманс, потом очень осторожно отодвинулся в сторону и вдруг озадаченно указал мне за спину. «Это чего там?» Я обернулся, чтобы проследить за его взглядом и попятился назад. «Валим, валим отсюда!» Мелькавший меж деревьев в белую смерч ясновидением уловить не удалось. О деревьях, снеге на ветках Поваленных соснах и расшелушенных шишках Предвидение знало все А этой явно потусторонней напасти Словно и не было вовсе Бежим! И мы побежали, но бежали недолго И странный смерч сразу подстал И сами в один момент спикались Ну и притаившийся под снегом авракс свою роль тоже сыграл Как с горки скатились И ведь почувствовать обрыв успел А сугроб уже провалился и полетели «Куда теперь?» — прохрипел первым поднявшийся внизу на ноги Шумов. «За мной!» — позвал я и едва ли не ползком направился к другому, куда более пологому склону оврага. Кое-как выбравшись наверх, мы принялись вытрясать из-под одежды и выгребать из ботинок набившийся снег. Немного отдышались, осмотрелись. Вроде спокойно все. «Не, я не понял, где дорога?» — заявил пришедший в себя Алекс. «Ты же говорил до нее рукой подать. И где?» «Где?» — переспросил я. «Ответ в рифму тебя устроит?» «В смысле?» «В Караганде!» «Это понятно», — фыркнул Напалм и вытер лицо. «Но хотелось бы услышать что-то более конкретное. С километр, пожалуй, еще поле уйти. А там и дорога будет, если не заблудимся. Евгений!» «Шучу, шучу!» «Все, двинули!» К счастью, ясновидение не подвело, и дорога оказалась именно там, где ей и полагалось быть. Парни на радостях рванули на расчищенное от снега пространство. И мне с величайшим трудом удалось заставить их вернуться обратно. Вы куда ломитесь? попытался урезонить я, принявшегося разыряться спироманта. А глядется не судьба? Да что тут смотреть? удивился Шумов. Кому до нас какое дело? Идем себе, никого не трогаем. А бандиты. Какие бандиты! закатил глаза на палм. По этой дороге только братья в туманы мотаются. Кому их грабить в голову прийти может? Да и база пограничников рядом, тут не забалуешь. Ну и ты предупредишь, если что. «А вдруг не успею?» — не очень уверенно возразил я, потом вздохнул и махнул рукой. «Ладно, пошли. Только снегоступы выбрасывать не будем». «Само собой!» — кивнул пироман, «Да успокойся, не видать никого!» Не шибко хорошо расчищенная от снега с двумя глубокими колеями дорога и в самом деле оказалась пустынной. С одной стороны лес, с другой стороны лес. Ели, сосны, прочая растительность. Что хорошо, дорогу назвать прямой язык не поворачивается, поэтому, прежде чем нас заметят, приближение опасности сто раз почувствую. А вот засаду... Ну, это так, отголоски паранойи. Напал он совершенно спокоен, да и шумову все по барабану. Правда, этот не дергается скорее от недостатка воображения и плохой информированности. Мне-то периодически выбирающиеся из форта коллеги довольно жутенькую картинку жизни вне городских стен обрисовывали. Хотя здесь, может, и в самом деле бандитов нет. Грабить-то некого. Одни братья только и катаются. А те и сами любых бандитов на запчасти разберут и добавки попросят. «Куда вы впилили-то? Может, отдохнуть остановимся?» Не выдержал наконец Шумов. «Сейчас концы отдам». «Курить меньше надо». «Поздно уже курить меньше», — огрызнулся Алекс. «Вон полянка подходящая. Дайте дух перевести». «Не нравится мне ёлочка с черными иголочками». — указал я, наросшая на опушке невысокое дерево. — Какая-то она беспокойная, не находите? Дальше идем. — А, делов-то! — усмехнулся Напалм и махнул рукой. Охватившая странную елку пламя, метнулась к верхушкам сосен. Покрытые черными иглами лапы задергались, будто пытаясь убежать от огня. Минута-две, и от дерева остался лишь обгоревший ствол, да усыпавший снег невесомый серый пепел. — Готово! — Так идти никуда не хотелось, — покачал я головой. «Ладно, привал. Слушай, напалм». Оживившийся Шумов вытащил из рюкзака алюминиевую кружку и набрал в нее снега. «Подогреешь?» «Легко». Пироманц обхватил посудину двумя руками и вскоре в ней забулькал кипяток. «Зашибись!» Алис опустил в воду чайный пакетик и предложил. «Будете?» «Ты не выбрасывай. На второй раз заварим». Предупредил его напалм. «И на третий». Я стряхнул снег с выбороченной с корнем сосны и уселся на нее сверху. Насколько мог дотянуться, прошерстил ясновидением под лесок, ничего подозрительного не нашел и немного расслабился. И «Вот сейчас чуток передохнем и дальше двинем. Долго сидеть нельзя, замерзнем. И так пальцы уже почти не шевелятся. Пироманту хорошо, а мне только и остается, что о ванне полной горячей воды мечтать». «Мечты, мечты!» «Евгений!» Шумов допил чай, передал кружку на палму и уселся на ствол рядом со мной. Думаешь, получится 500 тысяч за пирамиду выручить? А что не получится? Усмехнулся я. Заплатят, никуда не денутся. оксана то против? Не ей решать. Надо будет с людьми, принимающими решения, потолковать. Тогда ясности появится. их, все как по масту пойдет. Провалим переговоры, придется денежки с боем выбивать. Не стоит особо на 500 тысяч рассчитывать. Пирамид протянул мне кружку. Гимназисты на сторону пирамиду продать не дадут. А значит и платить больше оговоренного не станут. А почему на сторону не продать? Заинтересовался Алекс. Евгений, ты же говорил. эта угроза, лишь инструмент повышения цены. Я отпил мутного чая, и грея ладони о горячую кружку, тяжело вздохнул. А так даже не стоит и пытаться. Мы ж вроде не самоубийцы. Гимназисты такого не простят. Кивнул на палм и мне почему-то показалось, что возможно потеря вовсе не маленькой суммы его не особо и волнует. «Странно. На типа не от мира сего он не похож. Реалист. Иллюзиями себя тешить не хочет. Ничего, мы еще повоюем. Да хотя бы 25 тысяч!» — махнул рукой Алекс. «Я дом на поляне куплю, и на жизнь останется. У меня ж дочка. Хоть в нормальных условиях поживем. А то сейчас...» «С этим-то уже не все так просто», — поморщился Напалом. «Че еще?» — удивился Шумов. «Продадим пирамиду гимназистам. Воевода нервничать начнет. Это чревато». «Ему-то чего нервничать?» — возмутился Арис. «У гимназии с дружиной все схвачено». «Ха, так-то оно так, но не совсем так», — хмыкнул пиромант. «И отношения у них уже не те, и кучу неприятностей дружина через это дело агрести может». «Считаешь воеводе невыгодно усиление гимназии?» — задумался я. «А что за проблемы?» «Как обычно, лига, братство, город». «Значит, надо закрыть сделку раньше, чем о ней узнает дружина и все остальные». Жал я плечами, прекрасно понимая, что определенный резон в словах пироманта, несомненно, есть. Ох уж мне эта большая политика. Ладно, хватит время терять. Позвал нас Напалму и начал выбираться на дорогу. Шевелитесь. Ты на энергайзера, что ли? Шума сплюнул под ноги и со стоном поднялся со ствола. Знаете, что я первым делом сделаю в Соколовском? Ах, напьюсь. Вы как, составите компанию? Не, отказался Напалм. Я пас. Евгений тоже мимо. «Что вы такие скучные?» Шумов нагнал нас и зашагал рядом. «Грех не выпить-то!» «Нельзя нам», — объяснил пиромант. «Мы ж мутанты. Алкоголь на нас пагубно влияет». «Да ну!» «Слушай его больше», — усмехнулся я. «Выдумывает». «То есть», — прищурился Напалм, «алкоголь на тебя положительно влияет?» «Сугубо отрицательно. Вот». «А если по чуть-чуть?» — предложил Шумов. «По соточке». «Эй, понимаешь, Алекс», — вздохнул я. Если мы наклюкаемся и потеряем над собой контроль, мало никому не покажется. Напал вон, и кабак запросто спалить может. И не только кабак», — подтвердил пиромант, и вдруг остановился у торчащей снегоскалы, покрытой серым хом. «А вот это дело...» «Ты что еще?» — удивился Алекс. «Страхогон!» Пиромант оторвал немного мха, размял его пальцами и спросил. «Есть бумажка?» «Держи». Шумов достал из рюкзака тетрадь, оторвал половину листа и протянул на палму. Тот сноровисто свернулся самокрутку, запалил и затянулся едким дымом. Немного постоял, покачнулся и начал заваливаться на спину, но тут же пришел в себя и ухватился за дерево. Расплывшийся в блаженной улыбке пиромант сунул косяк Алексу. Тот вдохнул полной грудью дурмана и, не удержавшись на ногах, усился прямо в снег. Вздрагнул, захихигал и протянул самокрутку мне. «Не надо!» — покачал я головой с усмешкой, наблюдая за идиотскими улыбками спутников. «Мне еще дури не хватало для полного счастья. И как теперь их дальше вести?» «Ну, напал, но дружил». Впрочем, отпустило парней в один миг. Вот еще только ничего не соображали и блаженно улыбались, и уже задумчиво затылки чешут. «Что им привиделось, интересное? «Впрочем, по барабану мне нельзя». «Мало ли чего альтер-эго за период беспамятства выкинуть успеет». «А почему страхогон?» — спросил Алекс. «Он какие-то вещества выделяет. Когда их концентрация в воздухе большая, у человека чувство страха притупляется», — объяснил Напалм. «Вот оно как», — хмыкнул Шумов, и мы отправились дальше. «Отправились и шли, шли, шли». Солнце успело подняться, ненадолго повисело в небе и начало клониться к горизонту. А мы все так и топали по лесной дороге, петлявшей меж холмов. И хоть устали, как собаки, а привале никто и не заикался, нам бы до Соколовского к вечеру добраться. В чистом поле или даже лесу ночевать радости мало, чьвато это, и не только обморожениями. Долго еще, наконец, не выдержал Шумов. Да мы едем всего ничего, фыркнул напалм. Это кажется просто, что долго. «Кажется, именно. Смотрите». Указал я на небольшую прогалину между деревьев, сплошь заросшую цветками с крупными льдисто-синими бутонами. «Нарвем?» — шагнул к полянке Алекс. «Обалдел!» — дернул его назад пиромат. «Это сердца в юге». «И чего?» «Говорят, они взрываются, если к ним прикоснуться. А лепестки вроде человека насквозь пробивают». «Брешешь, поди!» — засомневался я. «Не, мне паренек один из патрульных рассказывал». «Покачал головой на палм. А он в этой ерунде хорошо разбирается». цветоводолюбители, дальше двинули». Вскоре дорога вывела нас из леса. Я приставил ладонь козырьком и внимательно оглядел заснеженное поле. Вроде бы никого. Только почему-то воздух впереди мерцает, будто мираж. И расценить расстояние до опушки леса на той стороне никак не получается. То ли рукой подать, то ли топать и топать еще. Ничего не понимаю». Я попытался потянуться через поле ясновидением и моментально провалился в прикрытую тоненькой корочкой льда прорубь. А миг спустя подводное течение закрутило и потянуло куда-то вдаль. «Назад!» «Ты чего?» — затормошил меня напал. «Евгений, что случилось?» «Дальше какое-то время идем без ясновидения». Тихонько помотал я головой, всерьез опасаясь, что она в любой момент может лопнуть, подобно оставленной на морозе бутылке с водой. «А чё так?» «Не знаю, но впереди какая-то аномалия». «Так это граница вроде», — прищурился Шумов. «Граница?» «Ну, граница между областями. Туманным и фортом, фортом и севером. Не слышал, что ли?» «Слышал что-то такое?» «Ладно, давайте посмотрим на это чудо. Ты в порядке?» «Уточнил пиромант. «Вполне», — ответил я, хотя вовсе не был в этом уверен. «Нет, чувствую себя нормально, но никак в своих ощущениях разобраться не могу». Так и кажется, словно не по обычному полю идем, а провалились неведомо куда. Или только готовимся провалиться? Не знаю, не уверен, не могу понять. И чем ближе мы подбирались к границе, тем отчетливее становились видны напоминающие северное сияние переливы. А пространство растягивалось и сжималось, будто резиновые декорации, выплатившегося на его кошмара. Воздух сгустился, и каждый шаг давался со все большим трудом. И хоть шли мы без остановок, постепенно начало складываться впечатление, что лес на той стороне поля не приблизился ни на шаг. Вроде каждую веточку, каждую иголочку разглядеть могу, но ведь на самом деле это только иллюзия и более ничего. Уж я-то это нутром чую. Неожиданно солнце пропало с неба. Затянувшие горизонт перистые облака рассеялись, и над головой замигали ледяные огоньки звезд. В мгновение ока наступившая ночь вдохнула холодом и проморозила до самых костей не иллюзорным холодом, нет, никакими фокусами тут и не пахло. Стужа легко забралась под одежду. Меня затрясло от озноба, а пальцы вконец потеряли чувствительность и перестали сгибаться. Замучав от боли, я кинулся вперед. И, к моему несказанному счастью, через несколько десятков шагов звезды начали тускнеть, а вновь вернувшаяся на небосвод солнца прогнала едва не задушившую на своих объятиях стужу. И более того, опушка, стеной вставшего на другом краю поля леса, как-то в один миг оказалась буквально в полусотне метров. Чудеса, да и только. «Мать вашу!» Вырывавшийся из ночи Напалм запрыгал на месте, пытаясь хоть немного согреться. «Холодно!» «И не говори!» Я растер ладонью нос и принялся разминать занемевшие пальцы. Будем надеяться, ничего себе не отморозил. «Давно я так не мерз», — поежился пиромант. «Капец, блин!» — присоединился к нам Шумов. — Вот это тупак! Все, думал, кранты пришли. Будто раздели до нога на морозе и в воду, и шланги обдали. — Пошли, эксбессионист, — позвал я парня. — Сейчас пробежимся, сразу согреемся. — Скажем, дружно нафиг нужно, — замотал головой пиромант. — Тогда точно до Соколовского не дойду. — Да, лучше без экстрима обойтись. Шумов мою затею тоже не поддержал. — Тише едешь, и дальше будешь. — От того места, куда едешь? — уточнил я, но настаивать на своем не стал. — Пошли. — Вот, блин, попросили сходить за хлебушком. — пробормотал шагавший рядом Алекс. — Мы, говорят, тут в холоде так уж и быть посидим. От избега развейся. Я им это еще припомню. — Да ладно, зато в человеческих условиях переночуешь. — утишил парня Напалм. — Ха, тоже верно. Согласился Шумов и усмехнулся. — помню, собралась как-то у меня компания. А на улице холод был градусов за 30, и ветер просто дикий. Ну и пошли, пацаны, за разливным пивом. Трехлитровки я им дал, сумки дал, а крышки к банкам положить забыл. Как же они потом ругались! Ха, морду не набили! хмыкнул пироман. Ешь не специально! Дорога вновь пошла через лес. И вид высоченных сосен и темного подлеска начал наливать далеко не самые приятные мысли. Вот подкараулит нас какая-нибудь страхолюдина из тех, что вечерами на промысел выходит, мало не покажется. «Хотя, как говорится, страшнее человека-зверя нет». «Да вон он уже, поворот на Луково вроде!» — указал обрадованный пиромант на показавшийся впереди перекресток. «Нам куда теперь налево?» — задумался я, начал потихоньку выпускать на волю ясновидения и не успел. «А ну стоять, бояться!» — пробасили сзади. «Руки в горы без резких движений!» Мы незамедлительно выполнили распоряжение и осторожно обернулись к парню в белом полушубке и опущенной на лицо лыжной шапочке, который, выбравшись из-под на обочину дороги, наставил на нас автомат. И насколько пуль моего амулета хватит? Стоп, можно даже не дергаться, ни один он. Теперь-то я прекрасно присутствие залегших в лесу людей чувствовал. Трое здесь, четверо перекрестка, и это явно еще не все. Прошляпил. Кто такие? Грозно спросил парень. «Ты пограничник, что ли?» Спокойно опустил руки Алекс, разглядев зеленые петлицы на полушубке. «Нет, блин, пришелец из космоса!» «Вроде даже как растерялся служивый. Вы кто такие?» «Санитарная эпидемиологическая служба, блин!» «При исполнении!» Гордо заявил Шумов. «Еще вопросы?» «И документы есть. Полные карманы. Идите дальше, там встретят». Пограничник попетился и скрылся в лесу. Мы задумчиво переглянулись и зашагали к перекрестку. Снять с плеча ружье мне и в голову не пришло. Наблюдали за нашими передвижениями по меньшей мере трое из спрятавшихся в подлеске людей. Да и что, дергаться? Это не бандиты даже не городские рейнджеры. Не должно проблем быть. Документы. Коротко бросил вышедший нам на встречу пограничник с тремя треугольниками на петлицах. Вот. Протянул ему в достоверении какие-то сложенные в четверть листа бумаги Алекс. «Товарищ старший сержант, разрешите обратиться?» «Ну?» Парень, подсвечивая себе чародейским вечным фонариком, принялся разглядывать документы. «До Соколовского долго еще топать?» «Это смотря с какой скоростью передвигаться будете». На полном серьезе заявил пограничник, потом закрыл удостоверение и начал изучать бумаги. «К вечеру дойдем», — вздохнул Шумов. «Недалеко здесь». Вернул ему документы старший сержант и посмотрел на нас с пирамантом. «У вас что?» — Вольно мы, — усмехнулся Напалм. — Не стали бумагу переводить? — Вот как. Пограничник внимательно изучил висевшее у меня на плече ружье, мазнул взглядом по пироманту и вновь уставился на Алекса. — А здесь по какой надобности? — Написано же, товарищ старший сержант. Исследования по заказу гимназии проводим. — Но мимо нас вы на территорию Туманного не проходили. — Не проходили, — согласился с ним Алекс. — И что? — В Соколовске сейчас, да? а потом обратно. Без отметки тамошнего особиста не пропущу. — Ладно, — пожал плечами шумов, — не проблема. Мы хоть правильно идем-то? — Правильно. Сейчас налево, потом на первом повороте направо. — Эй, служивый! — окликнул пограничника на палму и указал на вывешенный у перекрестка странный дорожный знак. Перечеркнутый крест-накрест автомат с вырывающимся из ствола пламенем. — А это что еще за наскальное творчество? — Не понял, — нахмурился парень. «Ну, смысловая нагрузка есть у знака какая-то? Или для красоты повесили?» Не унимался пиромант. «А грамоте обучен?» — ухмыльнулся старший сержант. «Обучен. Продемонстрируй. Демилитаризованная зона». Прочитал пиромант надпись под знаком. «И чего?» «Да все просто. Если вздумаете на дороге стрельбу учинить или просто за оружие схватитесь, сразу в расход. Ясно?» «Теперь ясно. А как там дальше? Спокойно вообще?» «На всякий случай уточню я». «Волчья стая ходит, но нападение на людей не зафиксировано». И потерявший к нам всякий интерес пограничник скрылся в густом подлеске. «Не зафиксировано это как? С костями харчат?» — поежился Алекс. «Волки и люди боятся», — легкомысленно отмахнулся Напалм, потом подумал и добавил. «И огня». «Э, твоими паустами. вздохнул я и, аккуратно, стараясь не переборщить, раздвинул границы восприятия. Создаваемые ясновидением образы моментально заполонили голову, и пришлось отрешиться от них, сосредоточившись на маршруте. «Ну, точно. Сначала налево, потом направо». «Да чего вы очкуете? Эти вон сидят солдатики, и ничего». Мотнул головой в сторону оставшихся позади пограничников шумов. «Фу, их там, албов, десять солдатиков этих», — фыркнул я. «Плюс блиндаж, несколько укрепленных огневых точек и БТР на ходу». «Ха-ха-ха! Пиратики, пиратики, морские акробатики!» — гоготнул напалом. «Днем они дерутся, а вечером...» «Да ладно ты, нормальные мужики!» — не согласился я с пиромантом. «Вон и цепляться не стали, а могли бы!» «А я чё? Я ничего!» — расплылся в улыбке шутник. «Так слову пришлось, что в тишине не идти!» «Лучше уж в тишине!» — не выдержал Алекс. «А в глаз? А сухие листья покурить?» «Ладно, дай сигарету и молчу, как рыба!» «У меня последняя пачка», — предупредил Шумов и переложил сигарету с петардой из пустой пачки в только начатую. «Деньги нам дали?» «Дали». «Вот куревую возьмем! С куревом в дороге веселей! Предмет первой необходимости!» «Шевелитесь!» — поторопил ее парней. «Сколько уж можно!» «Идем!» До поворота на Соколовске мы добирались минут 20. К этому времени уже порядком стемнело, и, заслышав раздавшийся неподалеку волчий вой, я поспешил снять с плеча двустволку. А то выскочат и дернуться не успеем. Мало ли кого-то в нормальные волки боятся. Наши с голодухи и на человека запросто кинуться могут. А уж если волколак в стае. Успокойся ты. Напалм пристально всмотрелся втянувшийся вдоль обочины подлесок. Потом сжал правую ладонь в кулак, и над его плечом, разбрызгивая долины искры, завис огненный шар размером с мяч для большого тенниса. «Отобьемся!» «А лучше давайте просто пойдем быстрее», — предложил Шумов. «Идем». Тут мне почудилось в кустах какое-то движение. Я скинул на дорогу меховушку и положил палец на спусковой крючок. Мороз немедленно вцепился в защищенную лишь тоненькой кожаной перчаткой ладонь. Но сейчас было не до холода. Ясновидение скользнуло за обучину. В голове немедленно всплыл образ чего-то голодного. И от неожиданности я пальнул по кустам. Поспешил передвинуть стволы вслед заметнувшегося прочь существом и выстрелил второй раз. Но стремительно меняющая форму нечто уже скрылось в чещубе. И что это было? Спросил напалмы и движением руки заставил подлететь огненный шар к обучению. Неровные отблески осветили кусты, но ничего, разумеется, обнаружить там не удалось. — Не знаю. Я перезарядил ружье, надел меховушку и зашагал прочь. В голове, словно попавшая в паутину муха, билось ясновидение, которое всерьез вознамерилось охватить с собой весь мир. А любые попытки утихомерить его вызывали дикую ломоту в висках. — Че стрелял тогда? — нагнал меня Шумов. — Чтобы оставаться в неведении относительно этого. Через силу усмехнулся я и, наконец, сумел успокоить рвавшееся из-под контроля предвидение. Вскоре небольшой лесок, в котором темно-зеленые, явственно-голубоватые елки только начали теснить невысокие березки, остался позади, и мы оказались у крутого склона холма. «Или это просто трасса на Лудина понизине низине идет, а дорога на Соколовский в гору поднимается?» «Должно быть так». «Напрямик?» — издеваясь над парнями, предложил я. «Если только обратно!» — окинул склон внимательным взглядом на палм на ледянках. — По дороге обходить прилично придется, — прикинул Шумов. — Вон какой крюк делает. — Зато там подъем не такой крутой, а здесь мы больше времени потеряем, — резонно возразил пиромант. — Идемте уж, фантазеры, — зашигал я по дороге. — Как там нормальные герои поступают? — Нормальные герои всегда идут в обход, — тут же подхватил напалм. — А нормальные люди на машинах ездят, — буркнул Алекс и достал сигарету. — спорт наш, друг, — хохотнул пиромант, — И незамедлительно продекламировал. «Бросай курить, вставай на лыжи! Здоровья будешь не обижен!» «У меня снегоступа с утра на ногах, а со здоровьем как-то не очень!» Щелкнул колесиком зажигалки шумов. «Так что больше про... Стою на асфальте в лыжи обутой!» На ум приходит. «Покурим!» — попросил напалм. «Бери целую!» — предложил парень. «Не, я бросаю!» «В тебе видно!» «А то!» Без особой спешки мы выбрались из низины, и я с тревогой глянул в темнеющее небо. Нам еще пилить и пилить, а солнце уже почти село. На глазах вечереет. Есть часы у кого-нибудь?» Пиромант молча покачал головой, Шумов полез в карман и выргался. Я чарафон Антона оставил. «Ладно, давайте тогда прибавим». Ну, мы и прибавили. Но очень скоро выдохлись и решили лишний раз не рвать себе жилы. «Смотри». Ткнул меня в бок некоторое время спустя пиромант. «Что за поле такое?» «Это». Пригляделся я к тянувшимся вдоль дороги темно-синим кустам которые своими длинными узкими листьями весьма напоминали невысокие пальмы. «Это карликовые пальмы. Похоже, Соколовский совсем рядом». «С чего взял?» — удивился Алекс. «Так их специально культивируют. Из массы горючку гонят, а остатки на растопку пускают». «А у нас почему не садят?» «Садили. Только месяца полтора назад все поля выгорели. То ли случайно пожар начался, то ли подожгли». «А -а, помню», — кивнул Шумов. «Дыму было, дыму. Угу». — Так и у нас скоро бензин подешевеет, — задумался Напалом. — Да нифига он не подешевеет, — покачал я головой. — Во-первых, пальмы хоть и быстро растут, но они из почвы все питательные вещества в один миг вытягивают. А во-вторых, у этого горючего коррозийные свойства повышенные. Приходится один к одному с нормальным бензином мешать, иначе движку хана. — Фа, ты, Евгений, я погляжу большой в этой области специалист, — Фуркнул пироман. А куда деваться? — От стоимости горючки цены едва ли не наполовину товаров зависят, — пояснил я и вдруг насторожился. — Ну-ка, с дороги! — и первым рванул в кювет. — Чё случилось? — уже из сугроба отозвался Алекс. палм лежал в снегу молча. — Отползайте, чтоб не видно было! — скомандовал я, сохранившись в опасной близости от бритвенно-острых листьев карликовых пальм. Парни поворчали, но совета послушались. Тут до нас донесся звон буменцов и какое-то время спустя из-за поворота показался торговый обоз. Пятеро тяжело нагруженных саней промчались по направлению к Соколовскому и вскоре скрылись из виду. — Надо было попросить подвезти! — буркнул, выбравшийся обратно на дорогу Алекс. — Очень им надо попутчиков брать! — помочился я, выгребая из ботинок снег. — Еще бы пальнули на всякий случай! — Хомо-хомени, люпус-эст! — с тяжелым вздохом согласился со мной Напалм. «Да, вооруженные дядьки были серьезно!» — кивнул Шумов. «Поэтому и с бубенцами катаются. Не то, что мы...» «Галый деба!» — хмыкнул пиромант. «Слушай, а ты уверен, что в сугроб надо было прыгать?» «Нет», — честно сознался я. «Это на всякий случай. Мера предосторожности». «Перестраховщик, блин!» Поморщился палм, но тут же оживился, приметив прореху в зарослях карликовых пальм. «Наш поворот!» «Не, это похоже к лагерю пограничников». Покачал я головой и указал на торчащий в стороне щит. «Освети». «Ага, погранотряд номер такой-то пятьсот метров. Соколовский два километра». Сотворив огненный шарик, прочитал на пол и обрадовался. «Полчаса и мы на месте». Ха, да ты оптимист». Усмехнулся Шумов, достал пачку сигарет и выргался. Чфу ты, чуть с петарды не прикурил». «Вот бы мы посмеялись». Пиромант потушил огонек и зашагал к хутору. «Оставишь?» «Ладно». «Вообще, средняя скорость у пешехода — 4-5 километров в час», — задумался я. это не про нас», — устало вздохнул Алекс. «Ты бы еще про спринтеров вспомнил». Но до хутора, как ни странно, мы добрались и в самом деле довольно быстро. То ли второе дыхание открылось, то ли наоборот в транс впали. И как время пролетело, не заметили. Да и не важно, оно на самом деле. Главное, дошли. «Теперь бы еще только внутрь попасть». А то вот номер будет, если ворота на ночь закрыть успели. И не откроют вид специально ради нас, поди». «Все серьезно тут у них». Пиромант оглядел, сооруженный из бревен и бетонных блоков высокий забор с мотками колючей проволоки поверху, и указал на торчавшую в темноте караульную вышку. «А че, прожекторов нет?» «Да им и так все прекрасно видно», — предположил Алекс. «Че там разглядывать-то? Смотри в прибор ночного видения и пали себе». — Откуда здесь приборы ночного видения? — удивился напал. Это тебе не военная база. — и братство поставляют. Откуда еще? — объяснил я. — Стоит недешево, но подзаряжать и местные колдуны могут. Неплохой бизнес, доходный. Тут мы вышли к въезду в село и остановились на освещенном фонарями пятачке перед закрытыми воротами. Напалм сунул руки в карман и ссутулился. Я накинул ремень двустволки на плечо. — Чуть-то они не шевелятся, — забеспокоился Алекс. — Они нас пустят вообще. «Грамоте обучены!» — явно припомнил слова старшего сержанта, усмехнулся пиромант и указал на украшенные вмятинами и глубокими царапинами створки. «Соблюдай дистанцию! Огонь на поражение!» Прочитал шумов и уселся на один из бетонных блоков, предназначенных помешать разогнавшемуся автомобилю протаранить ворота. «И чего?» «Да нет, ниже! Звони два длинных, два коротких!» Напалом подошел сбоку к калитке от ворот и в точности выполнил инструкцию. «Два длинных, два коротких». А в ответ тишина. Задумчиво почесал подбородок пиромант некоторое время спустя. «Может, они вымерли там все?» «Не дождетесь!» Включился вдруг безбожно захрипевший динамик. «Чего надо?» «Нам бы переночевать и продуктов прикупить!» Жалостливым голосочком попросил Напалм. «Пустите, дяденька, а!» «Кто такие и откуда?» Командировочные из форта!» Отодвинул пироманта в сторону Шумов. «Документы есть!» «Сверни трубочку и засуни к себе...» — посоветовал караульный и распорядился. «Ждите». «Прямо тут?» — уточнил напалм и выргался. «Блин, в форт попасть и то проще!» «А что ты хотел?» Запрыгал я на месте в тщетной попытке согреться. «Чем меньше поселения, тем сильнее там о безопасности заботятся». «Да как-то не похож Соколовский на хутор!» — задумался Шумов. «Волчий не шибко больше!» «Вся торговля с городом по этой дороге идет. Это раз!» «Да и Соколовский только после провала сюда хутором числиться стал. Тогда, говорят, многие деревни и села в хутора переписались». «Почему?» – заинтересовался Алекс. «Хутора поначалу за охрану форту меньше платить должны были». Объяснил оказавшийся в курсе этой истории Напалм. Это потом уже систему поменяли. «Все, шапки снимаем, внутрь заходим. И не вздумайте за красную линию заступить». Распорядился вновь оживший динамик. «Живее давайте и дверь за собой захлопните». Напалм оглянулся на меня и потянул на себя ручку калитки. Та оказалась не заперта. Пиромант выругался и шагнул внутрь. А стоило нам пройти в небольшую комнатушку, как ослепительно вспыхнули направленные прямо в лицо лампы. Несколько минут после этого ничего не происходило. Потом распахнулась дверь в дальней стене. Впрочем, дорогу к ужину и ночлегу нам пока что перекрывала добротная решетка». «И зуб даю. Она не просто магия усилена, но и для защиты от колдовства приспособлена. Ничего ведь через нее ясновидением различить не получается». «Шапки, говорю, сняли быстро!» — рявкнул караульный и распорядился. «По одному подходите». «Иди!» И, стянувший кевку на палма, подтолкнул Алекса через нарисованную на полу красную линию. «А почему я?» — подался назад парень. Ну чего вы как дети маленькие?» Я первым подошел к двери и помолчился, когда выступивший из тени то ли священник, то ли монах, макнул кисточку в баночку со святой водой и встряхнул ее мне в лицо. Потом перекрестил и потребовал. «Следующий!» «Чуй то недоуменно фыркнул пиромат. «Что за мракобесие?» Шумов быстро пихнул его под ребра и посоветовал. «Рот закрой!» Напалма злобно глянул на парня, но заткнулся и молча подошел ко мне. И лишь когда священнослужитель закончил с нами... Пермант вытянул с лица святую воду, натянул кевку и пожаловался. «И так холодно! Пропускайте!» — разрешил караульному священник. Ефим Васильевич их еще не смотрел. Покачал головой невысокий крепкого сложения парень в овчинном полушубке. Священник ничего не ответил и отправился в освоясье. «Ефим Васильевич, это кто?» — уточнил Напалм. «Равин?» — «Калдун». Не оценил шутки караульной. «Деньги покажите». «Зачем еще?» — забеспокоился я. «Безденежным у нас делать нечего». «Логично». Я выгреб из внутреннего кармана выданные линевым монеты и продемонстрировал их караульному. «Нормально», — кивнул тот. «Кто там еще на ночь глядя припёрся?» Раздалось вдруг в дальнем конце коридора. «Из форта. обернулся к колдуну караульный. «Ну, мало ли что. Лучше гляньте, Ефим Васильевич». «И нет мне покоя от вас ни днем ни ночью». Худощавый колдун смерил нас пристальным взглядом и задумчиво почесал мочку уха. «Двое уников, пиромант и медиум. Ясновидящий!» — поправил я его. «Хрен редкий, не слаще!» — хмыкнул Ефим Васильевич и махнул рукой. «Пропускай, пожалуй! Заходите!» — отпер калитку караульный. Я глянул на темные провалы больниц в стенах коридора и поюжился. «Так дернешься, изрешите отзамилую душу!» «Нам бы остановиться где!» Сразу же озадачил шумов сопровождающего. — Не проблема. — Кивнул тот и предупредил. — Ружье придется сдать. — А пистолет, — уточнил я. — Нет, только ружье. Караульный провел нас в небольшую комнату, сплошь заставленную оружейными сейфами. — Ставь и пошли. Я убрал свою двустволку в первый попавшийся железный шкаф, кинул туда же патронтаж и запер дверцу. — Ключ у меня остается. — Ага. — Слушай, как тебя? Вновь пристал к караульному шумов. — Анатолий. «Будем знакомы, Алекс. Торгует у вас кто-нибудь электроникой?» «В смысле?» – удивился парень. «Мне бы ноутбук купить. Можно поломанный или на запчасти». От подумать». Мы вышли из караулки, и, остановившись на крыльце Анатолия, кивнул в сторону стоявшего на той стороне площади двухэтажного особняка. «Это гостиница. А насчет ноутбука Рому Новика поспрашивайте. Он в основном видеотехникой занимается, но у него бизнес в последнее время пошел. Может, чего и завалялось на продажу». «А чё бизнес пошёл?» – заинтересовался я. «Ефим Васильевич у гимназистов ваших какую-то машинку купил. Магическую энергию из накопителя Иванова в электричество перерабатывает. Очень удобно». «Вот как». Ни о чём таком слышать не доводилось. «Опытный образец?» «Когда уходить задумайте. За ружьём зайдите. Выпустят». И караульный хотел вернуться на пропускной пункт. Но его окликнул один из шагавших через площадь парней. «Эй, Антоха!» Бугаев в белом полушубке махнул в сторону ворот. «Заперли уже! Заперли! Давайте сюда!» Полудюжина вооруженных до зубов парней ввалилась на пропускной пункт. И Шумов дернул собравшегося последовать за ними караульного. «Анатолий, а что они? Ночь-то!» «Да это. Все никак волчью стаю высадить не могут! Теперь вот ночь попробует!» И караульный скрылся внутри. Хмыкнув от удивления, Алекс потянул носом воздух и неожиданно заявил. «А хорошо здесь!» Чего хорошего-то? удивился пиромант. Дымом вон пахнет. И чего? Даже остановился, шагавший в гостинице через расчищенную от снега площадь, напал. Ну, объясни мне тупому, а? Люди здесь просторно живут, вот чего. Свой дом, баня, хорошо. Ну и переезжал бы. А работа, работы тут нет. Вздохнул, заметно дрожавший от холода шумов. А то давно. Б. Вот толкнем пирамиду и переедешь, улыбнулся я. «Не, нафиг, я на поляне дом возьму. Или в Лукове, если денег не хватит. Там тоже неплохо. С деньгами везде хорошо». Напал распахнул дверь гостиницы, бывшей раньше то ли сельским клубом, то ли зданием администрации, и шагнул внутрь. Я поспешил за ним и блаженно зажмурился впервые за весь день, очутившись в тепле. «Ух, хорошо!» «Присаживайтесь за свободным столом», пригласила нас в обеденный зал, проходившая мимо официантка. «Нам бы еще насчет ночлега договориться!» Безуспешно пытаясь расстегнуть куртку занемевшими с мороза пальцами, окликнул я девушку. «Но гнитесь уже! Вот ведь... Сейчас хозяин подойдет!» «Хорошо!» Я выбрал стоящий подальше от затянутых из окон стол, повесил куртку на спинку стула и попытался пошевелить окоченевшие за время пути пальцами ног. Получалось не очень. Надо срочно чего-нибудь горячего выпить, а то долго еще не оттаю. «Садись, чего встал!» плюхнулся на стул палм. «Присаживайся, надо говорить!» Поправил его Алекс и осторожно стянул заледеневшие варежки. Ногти у него оказались синими, да и губы были аналогичного оттенка. Взмерс маугли. «Можно подумать, можно подумать!» пробурчал пиромант. Я оглядел обеденный зал. Хоть гостиница и не ломилась от постояльцев, но и не пустовала. И уселся за стол. «Ну да, если из форта в город едешь или наоборот...» Аккурат здесь на ночь остановишься. И место для гостиницы выбрано грамотное. Тащиться по хутору никуда не надо. Прошел через ворота и быстрее в тепло. А оно здесь было будь здоров. И какая разница, что деревянные столы, выкрашенные желтой краской полы и обшарпанные стены не поражают дизайнерскими изысками. Вон лампочка под потолком помаргивает, уже хорошо. Да запахи с кухни ароматные доносятся. Сейчас отогреемся, червячка заморим. — А там и на боковую пора будет. — Какой план действий? — спросил глазевший по сторонам Алекс. — И чё заказывать будем? — Голодный, как не знаю кто. — Коротышка был голодный, и проглотил утюг холодный. Не удержался от подначки напалом. — Иди ты, — фыркнул парень. — Что делать-то будем, — говорю. — Когда затариваться, пойдем. А вот сейчас узнаем у хозяина, работают ли ещё магазины, и решим. — ответил я, наблюдая за приближающимся к нашему столу грузным и усатым армянином средних лет. — Нет, магазины не работают уже, — разочаровал нас тот. — Если что надо, можете у меня взять, или утра дожидайтесь. — Не в спеху, — отмахнулся Напалм. — Нам бы поужинать. — Щи, макарон, по-флотски и жирная рыба. Или пельмени с рыбой. И если специально для вас что-то готовить, ждать придется. — Пусть что есть, то и несут. И чай горячий прямо сейчас. — Решил я и уточнил. — Сауна есть у вас? — Сауны нет, баня есть. — Еще лучше. Свободно на вечер. «С восьми до десяти окно!» — заглянул в блокнот хозяин гостиницы. «А сейчас сколько времени?» «Седьмой час». «Как раз поужинать успеем», — оживился Алекс. «Бутылку водки еще запишите?» «Мы не будем», — напомнил я. Ха, ха ха себе и беру!» — заржал парень. «Что-то еще?» — спросил Армянин. «Ночлег. Есть для троих что-нибудь подходящее?» Зашмыгал носом на напалом. «Разумеется, с вас...» «Распорядись насчет ужина. Потом подходи, рассчитаемся», — предложил я. «И чай сразу, пусть тащат!» «Хорошо!» — окинул нас внимательным взглядом хозяин и отправился на кухню. «Сейчас чай будет!» «Но первой, конечно, принесли водку. Холодную! бр. Алекс моментально свернул пробку, я поспешил остановить парня, предложив не торопиться. «Ты перекуси сначала, а то на голодный желудок развезет. И что с тобой делать потом?» «Я ж для аппетиту!» — возмутился парень. «Помаленькой! Нормально у тебя все с аппетитом!» Поглядывая в сторону кухни, вздохнул Напалм. «Целый день на свежем воздухе, да не жравшие!» «Сволочи!» — вырубился Шумов. «У меня же мечта! Сесть в тепле и выпить водки, а вы...» «Растение удовольствия!» — посоветовал я. Вощи несут!» Ха-ха! – потер руки Алекс. «Наливаем из графина!» «Алкоголик!» — фыркнул Напалм. Посидели мы в итоге очень даже неплохо. Наелись до отвала, отогрелись. Нет, что ни говори, замечательно просто посидели. Шумов так и вовсе бутылку водки располовинить успел. Но «Ну, не пора ли в баньку? Выплюнув на тарелку рыбью кость, засобирался он. Сейчас, хозяина, дождемся и узнаем. Я допил чай, вытер выступившую на лице испарину и с блаженным видом откинулся на спинку стула. Куда торопишься? Не согрелся еще, что ли? Согрелся, кивнул Алекс. Но «Ну вы же не пьете, что с вами сидеть. Молчите вон! «Это для, для лучшего пищеварения», — зевнул пиромант. «Когда я ем, я глухой нем. А я, когда пью, все наоборот», — возразил Алекс и прищелкнул пальцами, подзывая выглянувшего с кухни хозяина. «Двадцать рублей с вас», — сходу заявил тот. «Немного. Больше по привычке уточнил я. Торговаться было лениво». «Как много?» — всплеснул руками армянин. «Вот же...» «Ладно, верю. Только организуй закуски в баню тогда». — И пивка-бутылочку, — встрепенулся Напалм. — Если есть. — Ты же не пьешь, — удивился Шумов. — Это для души. — Договорились? — И я выложил на стол два червонца. — Договорились. — Легко согласился хозяин и протянул ключ от комнаты. — Двадцать первый номер. — Можно уже в баню идти? — уточнил Алекс. Армянин забрал деньги и указал на одну из официанток. — Сейчас Алина освободится и проводит вас. — Ждем. — Я поднялся из-за стола и насторожился, заметив среди вошедших в зал людей смутно знакомого бородача лет пятидесяти от роду. — Из форта кто? — Да вроде нет. — Но по торговой линии точно. — Евгений Максимович! Вдруг уставился на меня грузный мужчина в расстегнутом полушубке и сдвинутой на затылок ушанки. — Какими судьбами? — Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Не без труда вспомнил я имя отчества шапошно знакомого торговца из города. — Жизнь такая штука, приходится крутиться. «Вы из форта возвращаетесь?» «Да». Бородач поставил на пол чем-то плотно набитый пластиковый пакет и, протянув мне руку, хитро подмигнул. «Столько там всего набрали! Столько набрали!» «Хорошо вам!» — ухмыльнулся я. И моя ирония была вполне объяснима. Из форта почтенный Михаил Григорьевич вез разве что накладные. Напрямую с Северореченском горожанам торговать было запрещено. Но выправить в форте документы на привезённую оттуда партию товара стоило сущие копейки. — Да уж неплохо. По маленькой? — Нет, дела еще сегодня. — А мы выпьем. Потёр руки торговец и указал на один из столов. — Если что, присоединяйтесь. — Видно будет. Задумчиво кивнул я и предположил. — А вам удобрения не нужны случаем? Задешево. А я пойду, пожалуй произнес сопровождавший торговца мужчина средних лет на левой щеке которого выделялись белые сморозониточки шрамов меня при одном взгляде на них просто передернуло дядька то серьезный и как он запорезанное лицо расквитался, лучше даже не думать а то еще аппетит пропадет конечно конечно отпустил спутника Михаил Григорьевич а мы тут пока погуторим и торговец вновь обернулся ко мне «Так о чем вы Евгений Максимович об удобрениях Михаил Григорьевич «А что нам ими в тайге удобрять?» «Ну, мало ли», — пожал я плечами. «Вы же в Северолючинск постоянно мотаетесь, а там сельское хозяйство на высоте». «Ну, это идея. Что предлагаете?» «Аммиачную селитру?» «Вагон». «Буду в форте, найду, тогда и поговорим». «Заметано». Кивнул я, не особо, впрочем, рассчитывая на какой-то результат. «Потому как непонятно, когда сам в форте окажусь». «Ну, дурные предчувствия дурными предчувствиями, а бизнес забрасывать — последнее дело». Такой вот афоризм получился. — А у меня, со своей стороны, к вам тоже взаимовыгодное предложение имеется. Оживился Михаил Григорьевич и вытащил из стоявшего на полу пакета непривычно крупную снежную ягоду. — Что скажете? — Здоровенная вымахала, — отметил я очевидное. — И в самом деле этот экземпляр оказался размером с крупное яблоко, а обычно они больше сливы и не вырастают. — Вымахала, хе-хе, — усмехнулся торговец и, подцепив ногтем, начал снимать с плода толстую кожуру. А вот это было уже из ряда вон. Снежная ягода по консистенции, скорее, с крыжовником схожа. А тут будто яблоко внутри, даром что на дольке разделено. Угощайтесь. Протянул мне половину плода горожанин. Да не бойтесь, не отравлено. Я настороженно откусил, проживал и озадаченно потер лоб. Вкус был точь-в-точь, -точь, как у яблока, не отличишь. Это что за жертва генной инженерии? Не генной, магической, гордо заявил Михаил Григорьевич. Наши агромаги на рынок только начинают продвигать. Яблоко, апельсин и снежная ягода в одном флаконе. Морозоустойчивая, неприхотливая. Плодоносит круглый год. Посадил и забыл. Никакого специального ухода не требует. Та же снежная ягода, один в один. И вредители не страшны. В чем подвох? Дожевая, слегка кисливший плод, поинтересовался я. Кусты снежных ягод прививать надо, а прививочный материал недешев. Нет, в это дело надо вкладываться всерьез и надолго. «Но сам посуди, и навар будет солидный». «А потом яблоки — это только начало». «Сертификацию в форте это чудо прошло?» В принципе, ответ был известен мне заранее, но уточнить в любом случае стоило. «Тут больше реакция торговца на вопрос показательная. Я же говорю, требуются большие капиталовложения». И Михаил Григорьевич выразительно потер большим пальцем об указательный и средний. «Понимаете, что я имею в виду?» «Торговый союз зарубил?» «Ну да». В северо речинске снежные ягоды не растут, а ваши хитрованы сейчас под тамошнюю дудку пляшут. А с другой стороны, на форте свет клином не сошелся, в деревнях люди тоже кушать хотят, а им на запреты торгового союза плевать с высокой колокольни. — Так и что скажешь? — Подумать надо. Вот встретимся в форте и поговорим. Пообещал я и обернулся как окликнувшему меня на напалму. — Чего? — Пошли! — указал пироман на подошедшую официантку. — Ну, увидимся еще. Я на прощание пожал Михаилу Григорьевичу руку и вернулся к нашему столу. Снял со спинки стула куртку, но накинуть ее не успел. «Одеваться не надо», — остановила меня девушка и указала на дальнюю дверь. «Через дом пройдем». «Замечательно!» — Алекс поднялся из-за стола и сунул в карман бутылку водки. «Мне нравится». «И в самом деле удобно». Сруб бани примыкал торцом прямо к стене гостиницы. Один из законных проемов, расширив, превратили в дверь и мы спокойно прошли по обшитому деревом коридорчику сразу в предбанник. «Вот просто не полотенце», — указала официантка на лежавшую на диванчике стопку белья. «А пиво?» — уточнил Напал. «Сейчас принесу. И чай, пожалуйста», — попросил я. «Чего-то еще?» «Да нет, пожалуй, пока ничего». Алекс задумчиво глянул вслед девушки и почесал затылок. «Хозяин ведь не просто так с нами самую красивую официантку отправил». «Ха-ха-ха, я понял это намек, я все ловлю на лету». — рассмеялся пиромат. — Вот сейчас она пиво принесет, и уточнишь. — А лучше не надо. Оглядываясь по сторонам, посетовал я. Не богато у них тут, но зато и ничего лишнего. Диван с кожаной обивкой, деревянный стол и пара скамей. Ковер. Две двери в помывочную и туалет. — Думаешь, у них со средствами предохранения проблемы? — Предположил на палм. Думаю, сначала ноутбук купить надо и харчи. — Это точно! — кивнул Алекс. — Чего вы стоите? Пошли в парилку. «Я пиво дождусь», — покачал головой пиромант. «Ха-ха-ха! Так и скажи, что официантку клеить собрался!» Рассмеялся Шумов и начал раздеваться. «Да прям!» — фыркнул пиромант и вдруг присвистнул, уставившись на Алекса. «А ты, друг мой, не хочешь экомагом закинуться?» «Чё такое еще? забеспокоился парень. «В зеркало посмотрись!» «Вот блин!» — только и сказал Алекс, глянувший на отражение своей покрасневшей физиономии. «Что за беда такая?» «Ха-ха-ха! Обгорел!» — хохотнул напал. «Бывает!» «Да ну нафиг!» — забеспокоился парень и поспешил закинуть в рот сразу две таблетки Акамага. Сморщившись, он огляделся и от безысходности запил их водкой. «Не самый лучший выбор в его ситуации, но таблетки на вкус и в самом деле примерские». «Да ладно! Облизишь и как новенький будешь!» — подалил масло в огонь пиромант. «Облизу? Нафиг, нафиг!» — налил себе по новой расстроенный Алекс. Я только покачал головой, разделся и пошел греться Посидел в помывочной, перебрался в парилку Постелил на палате простыню, улегся И постарался отрешиться от всех проблем Тепло, хорошо, аж до костей прогревает Пот так и катится Невозможно представить, будто за стеной минус тридцать Наконец-то согрелся И пусть каждому свое, но если уж не пляж, солнце и песок Тогда русская баня Тут распахнулась дверь, в парилку зашел Алекс. «Че так долго?» — спросил я. «Девчонку дожидался». «Да ну?» — фыркнул парень. «Водки вмазал. Ты поаккуратней давай». Освободив ему место, я выскочил из парилки, опрокинул на себя таз, заранее приготовленной едва теплой воды, и уселся рядом со спокойно попивающим пивко напалмом. «Будешь?» — протянул бутылку. «Не-а», отказался я. «Че в парилку не идешь?» «А смысл?» — вздохнул пиромант. «Мне и тут неплохо». «Логично. Чай принесли? Ага. Пойду тогда». Я замотался в простыню, вышел в предбанник и налил себе чаю. Возвращаться обратно не стал. Уселся на скамью, сделал несколько глотков. «Благодать!» «И жить хорошо, и жизнь хороша, если только о завтрашнем дне не думать». «Чего скучаешь?» — заскочил в предбанник неугомонный Алекс, задумчиво уставился на бутылку. «Блин, а за то мы и не подумали!» «Мы?» Удивился, выглянувший вслед за нами из предбанника палм. «У нас с Евгением все хорошо». Да запить, я, попросил Алекс и налил себе водки. «Ты закусывай лучше, от Суола, вождь краснокожих». «Я закусываю!» Шумов подцепил с блюдца кусок копченого мяса и пояснил. «Она ж нагрелась, зараза!» «Ладно, бери», — протянул ему бутылку пиромант. «Лицо у тебя, кстати, уже побледнело. Ты завтра, главное, с утра и комак выпить не забудь». «Я вот чего подумал», — прожевав мясо, заявил Алекс. «А зачем нам пирамиду вообще продавать?» «А что с ней еще делать?» — удивился я. Девок катать, что ли? Или грузоперевозками заниматься?» «Блин, да мы на ней в другой мир перепрыгнули. А почему тогда домой не рвануть?» «Все, Сатурну больше не наливать!» Отодвинул пирамид бутылку на край стола. «Да я серьезно!» — начал горячиться парень. «Зачем ждать, пока гимназисты чего-то придумают? Раз и там!» «А тутошное бытие тебе чем не устраивает?» Пирамид хлебнул пиво и уселся на диван. Шумом вскочил на ноги и ткнул его в сторону вилкой. — Вот появится ребенок. Посмотрю тогда, как ты запоешь. Мою скоро в школу отдавать. А это такие деньги. Просто караул. — И ведь даже так нормального образования мы с женой ей обеспечить не сможем. — Да уж, проблема, — кивнул я. — Так что скажешь? Реально такое? — Ну, допустим, дорогу туда мы отыщем, а ваш Антон сможет направить по ней пирамиду. — Допустим. — А гимназисты просто так на это смотреть будут, — фулькнул пиромант. — Да подожди ты, — перебил я его. «Переброска сожрет энергию цитадели, и восполнить потери будет невозможно». «Ну и фиг с ним». «Да? А о последствиях ты не подумал?» «О каких последствиях?» — удивился Алекс. «Нам только туда, а дальше какая разница?» «Уверен, что успеешь отбежать от нее на безопасное расстояние», — ухватил мою мысль напал. «Вот ведь...» — шумов, налил полстакана водки и посмотрел на меня. «Думаешь, не успеем?» «Не хочу рисковать», — покачал я головой. «Не стоит оно того». Если дело выгорит, нам и тут неплохо будет». А, пытаясь раскрутить гимназистов на полмиллиона, ты рискуешь ничуть не меньше», — бухнул пиромант. «Ничего, поживем увидим». Я допил чай и усмехнулся. «Главное дело — правильно организовать. Может, проще по двадцать тысяч на брата взять?» Заразился сомнениями Шумов. «Сто тысяч лучше 25, разве нет?» «Точно! А ты, лысый, не каркай!» Алекс выпил водку, закусил и уселся на диван рядом с пиромантом. «Давай вмажем лучше». «Я попи его», — отказался Напалм. «Да и тебе, пожалуй, хватит». «Да ну, сонная доза», — отмахнулся парень. «Слушай, Алекс», — заинтересовался я. «Ты кто по образованию? Программист?» «Не, физик-математик». «Это как?» — удивился пиромант. «Семестр на физическом факультете, семестр на математическом, а потом...» «А потом армия, ВВС, ПВО, связист. Самоучка, короче», — усмехнулся парень и вдруг забеспокоился. «Вы только моим не проболтайтесь». Я ж немного насвистел, когда на работу устраивался. Да и засмеют. «Базара — Пазара нет, — легко согласился Напалом. — А как тебе, Ленёв? — уточнил я у ликвидатора. — Да мы с ним и не общались толком. Мутный он какой-то. <правильно> — Ха-ха-ха, правильно. Ты больше на Оксану пялился. — рассмеялся пиромант и отхлебнул пиво. — Нет, ты чё? — замахал руками Алекс. — С рухнул. Не в моем вкусе. — А чё так? — удивился я. — Симпатичная, фигуристая. Вот сам и подкатывай к ней. Я эту братью не жалую». «Да ладно. Василенко тоже колдун. Должен был привыкнуть». «Ну ты сравнил», — фыркнул Шумов. Антон нормальный пацан, а с гимназисткой встречаться — последнее дело. Это своя я лапшина уж и могу навешать, а такая глянет то сразу насквозь видит». «Нет, моя, конечно, тоже видит, но она-то доказать ничего не может». «А ты бригадир у вас сильно хмурый, как бы между делом заметил напалм. Геморой вылез или он по жизни убитый?» Проблемы у человека. Не стал распространяться на эту тему Алекс и поднялся из-за стола. «Идемте в парилку. Пошли». Ну, мы и сходили. Потом посидели, поболтали. Алекс прикончил бутылку водки, напал, допил пива и чай. А там уж и время освобождать баню подошло. «Ну что, Эээ, на боковую?» — зевнул пиромант. «Пошли», — согласился я. «Да «Что вы такие скучные?» — возмутился Шумов. — Давайте в кабак завернем, по пятьдесят и спать. — Хватит свинячить уже, — одернул парня на палм. — Завтра вставать не свет не заря. — Первый раз, что ли? — Да ну тебя. Мы вышли из предбанника, и, заслышавший музыку, Алекс вновь потянул нас в бар. — Пошли на девчонок посмотрим, посидим, покурим. — Ладно, пошли, — сдался пиромант. — Евгений, если не надолго. Спать эти было, честно говоря, немного страшновато. — Это сейчас, Дар, полностью контролирую. А ночь что будет? Ого! К этому времени в обеденном зале устроили дискотеку. Притушили свет, сдвинули к стенам столы. Кто-то танцевал, кто-то пил. Мы посмотрели на все это безобразие и хотели было отправиться в номер, но Алекс углядел давешнюю официантку и метнулся к ней. Эй, ну все, пропал пацан. Вздохнул-напал. Пошли спать? Обожди. Покачал я головой. Все равно сейчас за деньгами прибежит. — Думаешь, даже не сомневайся. — Даш? — Придется, — вздохнул я, приметив возвращающегося Алекса. — Евгений, займи червонец. Сходу попросил парень. — Зачем еще? — удивился я. — Да познакомился, понимаешь. Сейчас посидим, угощу и все такое. Ты ведь женат. Не смог удержаться от издевки пиромант. — Женат? — кивнул Шумов. — И жену люблю. Но, блин, я ж в командировке третью неделю. — Изменяешь, значит? — осуждающий глянул на парня на Напалм. — Форти нет, — вздохнул Алекс. — Форти не могу. Так и кажется, будто в самый неподходящий момент дверь откроется и моя зайдет. — Это нервная, — усмехнулся я и вытащил из кармана золотую пятирублевку. Хватит с тебя. — Благодарю. Мигом оживился Шумов. — Стой, — остановил я его. — Во-первых, больше не пей, бабу пои. Во-вторых, деньги Леневу отдашь. — Не проблема. Алекс умчался в темноту. Я обернулся к пироманту и хлопнул его по плечу. «Чего над парнем издеваешься?» «Да я так, осуждаю просто», — прячу улыбку, заявил пиромант. «Это ты ведешь аморальный образ жизни. Я тут человек семейный». «Прям аморальный. С замужними женщинами не связывайся. «Так это об инстинкте самосохранения больше говорит, а не о высокой нравственности. И о здравом смысле тоже». Кивнул я и подошел к приглядывавшему за персоналом хозяину. «Паренька видели, который с нами был?» «Как натанцуется, пусть и номер принесут. В целости и сохранности. А то у нас на завтра дел полно». «Не проблема». Я так и думал. «Думаешь, назизюкается?» — спросил Напалм, когда мы поднялись на второй этаж. «Не сомневаюсь даже. Зря денег дал». «Да ну, еще бы продал чего. Или в ломбард снес. Завтра бы пришлось время терять, обратно выкупать». «Но он и так сдать может». «Не, пяти рублей в таком состоянии ему за глаза». Я отпер дверь номера. Пиромант первым прошел в комнату и поспешил запалить стоявшую на столе свечу. «А берут... Эй, как липко!» — заявил он, зевая. Я хозяина предупредил. «Не маленький, понимать должен, чем оно чревато, может быть. Да по барабану ему!» Напалм разулся и прямо в одежде повалился на одну из кроватей. Я повесил куртку на спинку стула и задул свечу. «Дальше раздеваться не стал. Прохладненько здесь». Ботинки скину и хватит, а то к утру окоченею. Если бы мы все пили, тогда да, а так, не станет нарываться, думаю. Ну, может быть, точно тебе говорю. Я залез под одеяло и потянулся. Эй, ну и денек сегодня. Впрочем, вся неделька ему постать. Евгений, позвал вдруг меня на палм. И чего ему не спится, ну? Ты всерьез рассчитываешь выручить за пирамиду полмиллиона золотом? Ага, а если не выгорит? «Ха, такую возможность в расчёты лучше не принимать», — усмехнулся я. «Но ведь не факт». «Да понятное дело, Напалм, Все понимай, не маленький». «Просто вокруг пирамиды такие пляски начнутся, что кричи караул», — вздохнул пиромант. «Я немного в этой каше поварился, но всю жизнь хватило. Никаких денег это не стоит. Деньги заработать можно, а дырку в голове хрен золотаешь. «Слушай, а какой у вас с статус?» — поинтересовался я и выстрелил наугад. «Вы при «Рядом». После секундной заминки ответил Напалм. «Ясно». Я заложил руки за голову и закрыл глаза. «Если тебе интересно, меня не устроят сорвать куши и провести остаток жизни в бегах. И я всегда готов к разумным компромиссам. Но именно к разумным. Главное — договариваться обо всем на берегу. Иначе будут проблемы». «Это понятно», — зевнул Напалм. «За Алексом не пойдем?» «Ха, пусть развлекается», — усмехнулся я. Никуда идти уже не хотелось. Мало того, что за день умаялся, так еще после бани размарила. В какой то веки в нормальной кровати ночую. Все, спим. Спим так спим, но ну, лучше бы сходить. Не завидуй. Я? Чуть не подпрыгнул на кровати пиромант. Кому? Шучу. Я с трудом удержался от смеха. Расслабься. Шутки у тебя? Да уж не хуже твоих. Скажи, что же? Возмутился на Напалма, заворочившись, перевернулся на бок. «Слушай, Евгений, а ты не думал свинтить по-тихому?» «В смысле?» — не понял я. «Ну, зачем тебе с нами возвращаться? Тебе бы самое время на дно залечь». «А деньги?» «Какие деньги?» — не сразу сообразил Напалм, о чем речь. Э, ты об этом? Да нереально это. А если 25 кусков тебе отвалят, мы передадим». «Ну уж нет, я свой шанс не упущу». Упрямо мотнул я головой. «Какой там шанс? Шанс в форте под раздачу попасть? Нельзя тебе туда возвращаться». «Я все понимаю, но это дело доведу до конца». «Делать тебе нечего?» «Нечего!» — фыркнул я и задумался о мотивах пираманта. «С чего это он решил меня из игры вывести?» «Захотел весь куш под себя подгрести?» «Да нет, не похоже. Тут что-то другое. Неужели как лучше хочет?» «И потом, без меня вы обратно не доберетесь?» «Доберемся. А пирамида с места не сдвинется». «Ну, это аргумент», — фыркнул Напалм. «Альтруисты наш. Я ничего отвечать не стал и, заложив руки за голову, уставился в темный потолок. «Возвращаться опасно. Без денег бежать в неизвестность глупо». «Да, авантюра с продажей пирамиды запросто может стоить головы. Но кинуть все и забиться в какую-нибудь нору...» «Нет, это не для меня. Слишком ставки высоки. Слишком». «Всё, спать. Хватит себе уже мозги сношать. Надо отдохнуть, пока возможность есть». Постепенно почувствовавшая слабину, ясновидение заполонило комнату. Попыталась выползти в коридор, выбраться в окна, просочиться на первый этаж. Сколько мог, я сдерживал его, а потом плюнул на все и закрыл глаза. Эх, надо было в свое время не пилюли глотать, а самоконтроль совершенствовать. Вот с этой мыслью я и заснул.